Глава 17. Дело Крамер против Крамера начиналось с заявления, в котором Джоанна просила суд пренебречь её первоначальным решением оставить ребёнка под опекой отца. Она утверждала, что действовала под влиянием психологических проблем. связанных с обременительным браком. «Изменив место жительства и образ жизни, я восстановила душевное равновесие и физические силы», — писала она. «И вернулась в Нью-Йорк, где теперь живу и работаю. Я оставила сын на попечении его отца, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах. Теперь я понимаю, что совершила ошибку. Человеку свойственно ошибаться». жестоко лишать находящуюся в здравом уме, здоровую, финансово независимую мать контактов с ребёнком, которого она потеряла в результате необдуманного поступка. Моему ребёнку всего 5 лет. Кто, как не мать, в состоянии обеспечить ему надлежащее воспитание, заботу и уход? Родная мать, я питаю к нему глубокие тёплые чувства и прошу позволить мне воспитывать сына. Я хочу, чтобы привязанность, которую проявлял ко мне ребёнок в наши недавние встречи, продолжала развиваться и крепнуть. И прошу не лишать ни меня, ни моего сына столь естественной для матери и ребёнка любви. Идут на пролом, заметил адвокат, разыгрывая козырную карту материнства. Тэд просидел в кабинете Шоннеси несколько часов, отрабатывая свой гонорар. Джон посвящал его в тонкости судебной процедуры. Первым шагом должен стать аргументированный ответ на иск, в котором следует оспорить целесообразность передачи опеки. По мнению Шона, вероятность успеха близка к нулю. Если судья примет иск, то разбирательство неизбежно. Адвокат рассказал Теду, что разбирательство по делу об опеке проходит в виде противоборства двух сторон. Каждая сторона вправе вызывать свидетелей, который отвечает на вопросы своего адвоката, а затем адвоката соперников. Выслушав точку зрения обеих сторон и заключительные речи адвокатов, судья не принимает решения немедленно. Вердикт выносится через несколько дней, а то и недель. Рассказывая Шоннеси с чего начались его неприятности и обсуждая возможных свидетелей, Тэд поплыл. Его разум отказывался принимать ситуацию. Мысль, что он сидит в кабинете адвоката и разрабатывает стратегию, как не потерять собственного сына, казалась ему чудовищной. Слова Джона доносились будто издалека. "Тэд, а может нам сбежать?" очнулся Тэд. "Если вы хотите, чтобы ребёнок остался с вами, то ни в коем случае. Вы не передумали?" "Нет. Значит, мяч у вас. Она попытается его отобрать." Шонесси знал адвоката Джоанны, Пола Грессона, и считал его довольно серьезным противником. Судью Германа Б. Аткинса он назвал достаточно мягким. Независимо от исхода дела, Теду приходилось выложить пять тысяч долларов и еще примерно столько же, если Джоанна выиграет, и его обяжут оплатить ее судебные издержки. «Ребенок — дорогое удовольствие», он не сомневался, что найдёт деньги. Экономия на всём и точно зная, сколько стоит пачка хлопьев в супермаркете, он готов был отдать целое состояние, только бы Билли остался с ним. Суд будет решать, с кем жить Уильяму Крамеру, руководствуясь традиционным принципом, что более соответствует интересам ребёнка. Мы намерены доказать тет, что Уильяму лучше остаться с вами. Адвокат напомнил ему, что он показал себя ответственным родителем, не пьёт, не употребляет наркотики, не является гомосексуалистом и не сидел в тюрьме. Тет не считал это своими заслугами. Что он работает это была его заслуга, и невиновен в крупных моральных прегрешениях. Слушая адвоката, тет вдруг осознал, что ему нельзя вменить в вину даже случайной половой связи. Вивьен перестала отвечать на звонки, то ли не хотела создавать ему дополнительные трудности в тяжёлое время, то ли обиделась и решила разорвать отношения. Ну и ладно. Теду, как дилетанту, самым весомым аргументом против Жуаны казался тот факт, что она бросила Билли. Однако Шоннеси объяснил, что существует прецедент Дело Хаскинс против Хаскинса. Речь, в котором шла о матери, оставившей ребёнка, а впоследствии пожелавшей отобрать его у отца. Судья решил удовлетворить иск женщины на том основании, что никто не заменит ребёнку мать. Шонаси считал, что слабым местом Джуаны являются частые переезды и смена работы. Она нигде не задерживалась надолго, что могло свидетельствовать о эмоциональной нестабильности. Но главным козырем адвокат считал самого Теда Крамера, показавшего себя настолько ответственным, заботливым и любящим родителем, что в интересах ребёнка остаться на его попечении. Кроме того, мы можем посеять сомнения в психическом здоровье вашей бывшей жены, добавил Шоннеси. Вы случайно не замечали, чтобы она разговаривала сама с собой? Джуана Да что вы такое говорите? Тет, мы ввязались в грязную игру. Они используют против вас всё, что накопают. Шеппетильность здесь неуместна. Неплохо бы доказать, что она слегка не в себе, даже если у нас нет заключения психиатра. Она никогда не разговаривала сама с собой. Тем хуже для нас. Вспоминая, кто может выступить в его защиту, Тет задумался. Не попросите ли об этом домработницу? Она лучше всего знала Билли и ежедневно наблюдала за их жизнью. Но тетка колебался. Ему не хотелось пользоваться наивностью и простодушием Этти. Прекратите, тет, включайтесь в игру. Мы приведём туда даже говорящего попугая, если он сможет сказать хоть словечко в вашу пользу. Она очень наивная и бесхитростная. Записывайте. Мы научим её что говорить. Миссис Крамер хочет забрать Билли? Удивилась это. Она решила попробовать. Он так вас любит. Давай, Тэт, включайся в игру. Миссис Вилевская, а вы бы не могли повторить это в суде? Перед полным залом людей? Да, рассказать им, как мы живём. Тэт спросил Шонни о Билли. Его что? тоже вызовут в суд, является ли ребёнок свидетелем, с какой стороны? Нет, судья может поговорить с ним при закрытых дверях, да и то вряд ли. Мальчик слишком мал, чтобы выступать свидетелем. Тэд облегчённо вздохнул. Он не стал посвящать Билл в свой спор с Джоанной. На работе тоже помалкивал. Возник замкнутый круг. Если слишком увлечься разбирательством, то рискуешь потерять работу. а оставшись без средств к существованию, наверняка проиграешь дело. В день, когда надо было ответить на иск, Тед пошел в суд, выкроив время между звонками клиентом, хотя Шонаси сказал, что его присутствие не обязательно. Джоанна не пришла, положилась на своего адвоката. Грессон предложил обойтись без разбирательства и, конечно, не было. и удовлетворить иск его клиентки в силу заявления. Судья, лысый коротышка лет шестидесяти, отмел это предложение с той же легкостью, что и просьбу Шонесси оставить ребенка на попечении Теда. Пол Грессон, представительный мужчина в идеально сидящем костюме, с шелковым галстуком и нагрудным платком в тон, обладал мягким голосом и ироничной улыбкой, которую часто пускал в ход. Однако Джона Шоннеси трудно было побить кроем костюма или манерами. Высокий, импозантный, элегантный в тёмно-синей тройке с белой галстикой в петлице, он представлял собой достойного соперника. В результате, как и предсказывал Шоннеси, судья заявил, что в связи с юным возрастом ребёнка необходимо разбирательство и назначил дату через 3 недели. Выйдя в коридор, Шонси извинился, что не может поехать с Тедом, поскольку у него есть другие дела в суде, и обещал позвонить на следующий день. Тэд в одиночестве спустился к выходу. Теперь он стал ответчиком от Жуана и Ситци. Судья назначил психолога, который должен был обследовать место жительства и личности обеих сторон спора. Как-то вечером Теда навестила доктор Альварес. Крупная неулыбчивая дама, пройдясь по квартире, она заглянула в буфет, холодильник, гардероб в спальне и медицинский шкафчик в ванной. Затем попросила Билли поиграть в своей комнате, достала блокнот и начала задавать Теду вопросы. Как он проводит день? Сколько времени уделяет Билли? Чем они занимаются вместе? Что он делает, оставшись в одиночестве? Живёт ли в доме кто-то ещё? Он заикнулся было об эти, но её интересовало совсем другое. До него дошло, когда она задала вопрос в лоб. Мистер Крамер, вы занимаетесь здесь сексом? По возможности, мадам, у вас есть предложения? Видите ли, доктор, я стараюсь вести себя скромно. В данное время я ни с кем не встречаюсь. Вас это огорчает? Не особенно. А что вас огорчает? Хм. Ваш приход, это разбирательство. Джоанна со своим адвокатом, судья, и то, что меня разглядывают под микроскопом. Даже не знаю, что и всех нормальных людей, высокая стоимость жизни, болезни ребёнка, очень хорошо. Я бы хотела поговорить с мальчиком наедине. На входе в детскую Росс, город По магистрали из кожаного ремня мчались на игрушечных машинках супергерои. Возводились дома из кубиков. Бурное строительство мешало закрыть дверь, и Тэд слышал разговор психолога с Билли из гостиной. Что это у тебя, Билли? Детройт. А ты был в Детройте? Нет, а в Бруклине был. Интересно, она это записывает. Доктор Альварас стала расспрашивать мальчика Какие у него любимые игры? Кого он любит? В ответ на последний вопрос он назвал Ким, Тельму, Миссис Вилевскую, папочку и Бэтмена. А маму ты любишь? Ну, да, и маму. А тебе нравится общаться с мамой? Ты устала не по себе. Так нечестно, она задаёт свидетелю наводящие вопросы. Конечно. А чем ты больше всего любишь заниматься с мамой? ходить в ресторан, а с папой что ты любишь делать? Играть. Скажи, а папа тебя когда-нибудь бил? Да, много раз. Ты от не выдержал и подошёл поближе. А когда он тебя бьёт? Когда я плохо себя веду. Господи, били, что ты несёшь? Он побил меня на планете Критан, когда я украл сокровище, спрятанное на знаменитой фабрике арахисового масла. А в настоящей жизни он тебя бьёт? Нет. Что за глупость? Зачем ему меня бить? На этом интервью закончилось. Доктор Альварас ещё раз обвела взглядом квартиру и попрощалась. А Тэт и Уильям Крамеры полетели на самолёте Бэтмена в Детройт, захватив с собой Фреда Флинстоуна. В понедельник накануне суда Тед подошел к начальнику рекламного отдела и попросил пару дней в счет отпуска, сказав, что бывшая жена оспаривает его право опеки над ребенком. Прежде он не распространялся на работе о своих проблемах, чтобы не давать повода для сплетен. На протяжении дня Тед с трудом заставлял себя сосредоточиться на поставленных задачах, а в пять часов вернулся домой к сыну, который даже не подозревал, что на следующее утро в 9:30 в суде начнётся разбирательство Крамер против Крамера. На фасаде здания красовалась надпись: "Подлинное отправление правосудия является самой прочной основой хорошего правительства. Какое ещё правительство? Отдайте мне моего мальчика". Тет Крамер вошёл в зал суда. глядевшийсь по сторонам и увидев столько родных лиц, он растрогался. Тейлма, Чарли. Господи, можно только представить, чего стоило ему прийти сюда. Бывшие супруги сидели рядом, пришли поддержать друга в беде. Это в смешной воскресной шляпке жена Лари, Элен, которая решила, что может оказаться полезной в силу своей профессии. Сэнди, невестка прилетела из Чикаго. Джим О'Коннор, аккуратно подстриженный в новой рубашке и при галстуке. Все они пришли помочь Теду отвоевать Билли. В зал вошла Джоанна, ослепительно красивая, в вязаном шерстяном платье, в сопровождении Рона Уилеса и адвоката. Они с Грессоном заняли место за столом напротив судьи. Тед двинулся к своему столу, где уже сидел Шонаси. В этот момент открылась дверь, и вошли родители Жуаны. Бывшие родственники страшно смутились и отвернулись от Теда, явно пришли свидетельствовать против него. Они сели сзади, в сторонке от остальных. Зал суда производил величественное впечатление: высокий потолок, дубовые скамьи, добротная мебель красного дерева. Девиз на стене: На Бога уповаем. А сбоку американский флаг. Вошёл судья в мантии. Всем встать. Стенографист занял своё место впереди, рядом со стулом свидетеля. Всё готово. Тэд сделал глубокий, медленный вдох. Джоана, как инициатор возбуждения дела, имела право выступить первой. Адвокат посчитал, что она станет лучшей свидетельницей в свою пользу. Очень удобно и не нужно сбиваться с ног, разыскивая свидетелей со стороны. Главный аргумент — материнство, а мать — вот она, собственной персоной, молодая, привлекательная, уверенная в себе. Джоанна неторопливо рассказывала все с самого начала, как они с Тедом встретились и поженились, как появился Билли вплоть до последних событий. Теда захлестнули воспоминания. Вот они с Жуаной в постели. Какая же она красивая. А вот он впервые берёт на руки Билли, такого крошечного и беззащитного. Жуана в первый раз кормит малыша. Да, она кормила Билли грудью. Затем Гресен начал расспрашивать Жуану, где она работает и что входит в её обязанности. после чего вернулся к прошлому. Месяц Крамер, вы до замужества работали? Да. А после того, как вышли замуж, с тех пор, как родила сына, нет. А вам хотелось пойти на работу? Да. Вы обсуждали этот вопрос с бывшим мужем? Да. Он был категорически против. Ища, чем можно оправдать уход Жуаны, они переключили внимание на Теда. усколобового и ограниченного человека, который возражал против личностного роста жены. Тэд вспомнил, что действительно противился её желанию выйти на работу. Как я мог быть таким эгоистом? Он с трудом узнавал себя в человеке, которого описывали Жуана и её адвокат. А ведь они ничего не придумывали. Правда, с тех пор он сильно изменился. Судья объявил перерыв на обед. Жуана шепталась с адвокатом. А что, если она тоже изменилась? Мы теперь двое незнакомцев, которые могут даже понравиться друг другу. Что, если бы мы встретились сейчас? Неужели всё равно оказались бы в зале суда? Шонаси собирал разложенные на столе документы: копию искового заявления, свидетельство психолога, кругом стопки бумаг. Из стенографирующей машины торчит длинный насмешливый язык. Записи, пометки, формуляры. Джоанна со своим адвокатом вышла из зала первой. Выждав дипломатическую паузу, чтобы не столкнуться у лифта, Тед с Шоноси тоже двинулись к выходу. Истица и ответчик покинули величественное кладбище браков. Их разделяли толпы людей, кипы бумаг, юридические формулировки и время.